Глава 14. Илья, будь с женщиной своей. Старцев Иларион Юрьевич выступил красиво, умеет он заботиться о своих кадрах. Как только освободилась квартира, начмет меня вызвал и дал ключи. Терапевт, живший там с семьей, уехал на повышение в Североморск. Старцев похлопал по плечу, руку пожал. Устраивайся! Квартира трехкомнатная, так что семья у тебя должна быть многодетная. Предстояла первая ночь в новой квартире. Надо было на чем-то спать. Во дворе дома я увидел топчан. Матрац на деревянной раме, прислоненный к стенке мусорного контейнера. Позвал своего ординатора, и мы вдвоем еле вперли его в квартиру. Пока я бегал в госпиталь и у завхоза выбрашивал четыре табуретки, массивные, добротные, из цельного дерева, Инга матрац очистила, привела в порядок. Табуретки я прибил по углам матраца, и у нас получилась шикарная тахта. В кабинете у меня был казенный ковер, который я временно умыкнул. Тахта и ковер создали уют нашей спальни. Белье, подушки, одеяло мне выдала моя сестра-хозяйка под расписку во временное пользование. Инга была счастлива. Она вила свое гнездо, она, как птичка, по перушку несла все, что могла найти в магазинах города для создания своего дома. И хоть квартира была пустой, «Спальня наша казалась нам царскими хоромами. Что нужно молодым влюбленным?» И вот я проводил Ингу в Ленинград. Я даже не думал, что ее отъезд отзовется такой грустью внутри меня. Я не знал, сколько продлится ее отсутствие. Это еще больше бередило мою душу. Как она бедная там, одна, беременная! И ей еще предстояла встреча с мужем, надеюсь, что бывшим. Утром в очередной раз позвонил Мишка Блиндер, Соловков и сказал, что его жене надо делать аборт. Отправить в Архангельск он ее не может. Она боится летать и категорически отказывается. Сам он, естественно, делать этого не будет. И жена говорит, что никому не доверится, только Лаевскому. Поэтому он сейчас позвонит Старцеву и скажет, что аборт в ходу. Эта формулировка меня везде преследует. Я вспомнил мою хирургическую вахту на Камчатке. На базе было порядка 200 семей, все женщины фертильного возраста, Естественно, они беременели. Чтобы сделать аборт, надо было уехать в петропавловск камчатский на теплоходе, который ходил раз в неделю. Пока анализы, пока аборт, они пропускали следующий теплоход. Домой они могли добраться минимум недели через две, а то и три. Ни мам, ни бабушек у них на нашей базе не было, и детей можно было оставить только на подруг или соседок. Короче, это была огромная проблема. В плановом порядке мне было запрещено делать эту операцию. Но я мог поставить диагноз кровотечения, то есть аборт в ходу, и таким образом можно было прервать беременность. Я никогда не слышал, чтобы ко мне обращались по званию. Грозные мариманы-вояки в званиях второго и первого рангов, заискивающие глядя мне в глаза, обращались по имени-отчеству и, запинаясь, излагали ситуацию с женами. И я им снисходительно говорил «Ладно, пусть зайдет». И вот такая же ситуация меня настигает и в Северодвинске. Мишки отказать я не могу, и через два часа я уже был в аэропорту, как раз успел к вылету рейсового самолета на Соловки. Через час я уже был у Мишани. Чтобы не тянуть время, я сразу взял пациентку в операционную через очень короткое время был свободен. Впереди еще почти целый день, и в этот раз я решил осмотреть остров Соловки. Надо увидеть как можно больше всего, чтобы рассказать об этом Инге. Я поймал себя на мысли, что думаю о ней постоянно, как будто она рядом. Я оглянусь, и она протянет мне руку». Соловецкий монастырь производил двоякое впечатление. Суровая красота его стен вызывала восхищение, а вот история людей, прошедших через Слон, Соловецкий лагерь особого назначения, оставляла горький осадок от всего, что вокруг видишь. Монахи, которые жили здесь до революции и до сталинских репрессий, обладали огромным даром созидателей. Печи монастыря протапливались один раз в неделю, И все семь дней держали тепло за счет правильно спроектированных внутрипечных дымовых ходов. Теплый воздух и дым из труб по деревянным коробам проходил под грядками теплиц, и монахи в этом суровом климате растили арбузы и виноград. Каким раствором они скрепляли кирпичи построек, я не представлял. Большевики пытались в здании электростанции устроить спортивный зал, но разобрать внутренние стены просто не представлялось возможным. Здание можно только взорвать целиком. Так и стояла бывшая электростанция, разбитая, разрушенная, как символ чуждой Соловкам власти. Берега бухты Соловецкой полого поднимались, выход из нее перекрывался шлюзом, и парусные корабли, после того, как этот шлюз закрывался, а верхний шлюз из Святого озера открывался, и уровень воды в бухте поднимался, могли подойти к берегу и встать на кельблоке естественного дока. После обратного процесса со шлюзами уровень воды падал, и корабль оставался стоять на сухом месте. Все устроено просто и гениально. К моему удивлению, в монастыре работал лимонадный цех. Бутылки перли из Архангельска на барже. Таким же образом увозили готовую продукцию. Почему это надо было делать на Соловках, непонятно. Тем не менее, приятель Миша устроил нам на заводе дегустацию спиртовой настойки, эссенции для фруктовых лимонадов. Я решил один прогуляться по острову. Мишки сказал, что сам хочу надышаться воздухом острова. Шел между приземистыми березками, сильные северные ветры искривили их стволы. Березки, как девицы, протягивали ко мне свои длинные ветви, как бы приглашая на фантасмагорический танец. Меня привлек самый высокий холм на острове. Я знал, что это Секирная гора, она манила меня. Я долго шел вверх по тропе, полной грудью вдыхал ветер, насыщенный запахом трав. Поднялся и запыхался, чтобы отдышаться, присел на скамью рядом с домом, где когда-то жил настоятель монастыря. Откинул голову назад и прикоснулся к стене дома. Рубленным из лиственницы венцам было триста лет. Они мерцали в заходящем солнце. Никогда не думал, что я увижу наяву, как стелится серебро под дерево лиственницы. В одном месте ослепляли точки стерлингового серебра, в другом — полосы черненного серебра. Все это создавало впечатление изысканной старины. На венцах не было ни одной трещинки, как будто деревья только вчера ошкурили. Благородная седая патина столетий лежала на этих стенах. Смотрю вдаль, незаходящее солнце розовеет на листьях деревьев. Тепло и такой покой разлит в воздухе, что глаза мои невольно закрылись. В темной дрожащей полоске сомкнутых век появился силуэт в монашеском одеянии, как будто изнутри подсвеченный свечой. Он поднял руку, как бы благословляя, и я услышал тихий, но ясный голос. «Ты выполнил свою миссию. Ты иди. Срок послушания закончился». «То есть, все, что я делал 20 лет, это было мое послушничество?» – спрашивал мой мозг. «Да, именно так. Ты сделал свою работу, отдал долг людям. Ты честно служил. Иди в мир с Богом. Будь с женщиной своей». В ушах у меня как будто зазвонил колокол, и пошли перезвоны на разные лады. Знак тебе даю. Рана твоя, много месяцев мучающая тебя, за три дня заживет. Голос стих и пропал. Силуэт растаял, я открыл глаза и вновь зажмурился. Возник яркий раструб света, который ослеплял даже через закрытые веки. Легкий ветер подул в лицо, свет потускнел. Глаза мои сами распахнулись. Вокруг никого. Я услышал, что над головой как будто прошелестели крылья огромной птицы. Я быстро поднял голову и заметил только белое маховое перо, исчезающее за крышей дома. И все, я оказался в реальности. Вечером была баня. Местные жители утверждали, что вода из святого озера, которая была туда проведена, целебная. Полгода назад я неудачно повредил себе скальпелем средний палец на левой руке. Рана прошла как раз по зоне роста ногтя. Она не заживала и периодически гноилась. Какими только препаратами и антисептиками я ее не лечил. Ничего не помогало. На следующий день после бани рана очистилась. Рана моя заживала на глазах. Я сразу поверил, что это указание свыше, и им надо следовать. Просто знаки, предварявшие то или иное важное изменение в моей жизни, были у меня и раньше, но я их не замечал. На следующий день вечером надо было улетать. И утром Миша пригласил меня на рыбалку. Мы пришли в лес... На поляне разложили котелки, удочки, снасти. Миша зажег костер. Мы поставили рогульки. Миша сказал, что надо вскипятить воду. На мой вопрос, а где вода и где рыба, Мишка с загадочным видом ухватился за траву и поднял кусок дерна размером метр на метр. Вот здесь и будем ловить. На опушке леса ты меня разыгрываешь. Мишка, довольный, заржал. Эти деревья растут на наплавном острове. Толщина почвы метра два, а под ними еще метра три воды. Садись, опускай удочку и ловись, рыбка большая и малая. Я онемел от удивления даже не нашелся, что ответить Мишке. Костерок горит, водичка кипятится и рыбка ловится неплохо. Хватило и на уху, и Мишке домой взять свежей рыбки для выздоравливающей жены. Поздно вечером я уже был в своей квартире, которая встретила меня пустотой и тишиной. Квартира тоже скучала по своей хозяйке. Я взял трубку, телефон у меня был подключен к городской сети, и через код «Ленинграда-812» я быстро связался с Ингой. Когда меня соединили, я услышал голос Ингиной мамы, Галины Николаевны, пока мы были не представлены друг другу. «Добрый вечер! Можно попросить к телефону Ингу?» Я был вежлив и приветлив. «А кто ее спрашивает?» Голос был звонкий, тон доброжелательный. «Это Илья». Мягко и деликатно произнес я свое имя. — Илья! Илья! — повторила моя будущая теща. Голос из звонкого превратился в скрипучий. — Откуда вы взялись на нашу голову? Слышу, Галина Николаевна зовет Ингу, и шлепанье ее быстрых шагов приятно меня будоражит. — Возвращайся скорее, мне без тебя холодно! Голос мой срывался от нежности. — Как ты себя чувствуешь? — Еще совсем немного, я скоро приеду. Я, наверное, прилечу за тобой. Мне надо в конце концов познакомиться с твоими родными. Это будет здорово. Люблю, скучаю. За время отсутствия Инги я сделал косметический ремонт силами матросов из учебного отряда. отцикливали настоящий дубовый паркет, покрыли его лаком. Переклеили обои, выбирать не пришлось. Я брал то, что было в магазине. Однако, как специально, нашлись ровно на одну комнату веселенькие детские обои. На склад Амиса отдела морской инженерной службы. Пришла новая мебель. Начальник Амиса был недавно моим пациентом. Он расщедрился, и мне полностью обставили квартиру новой современной мебелью. Серванты, шкафы, кровати, диван, кресло и даже журнальный столик. Квартира приняла обжитой, солидный вид. Инга будет довольна. Мне ее реакция была важнее, чем вся эта роскошь. Обмывал я свою квартиру в госпитале, потому что мне не хотелось, чтобы кто-то посторонний топал на Ингиной кухне. Инга звонила мне несколько раз на дню. Сначала мне это нравилось и умиляло, через неделю меня достало. Я начал понимать, что семейная жизнь, наряду с приятными моментами, предполагает еще наличие желаний и действий твоего партнера. Осознавать, что ты уже не сам решаешь все в своей жизни, было в диковинку и слегка напрягало.